Глава пятая. Космос и корабли. Нет ничего, кроме пути, обозначенного великими. Только та цель настоящая, что указана великими. Ничто не существует, кроме замысла великих. Суть только в служении, все остальное ничтожно. Великие слышат каждое слово, обращенное к ним. Они ведут от тьмы к свету, от ложного к истинному, от смерти к бессмертию. Нет никакой разницы, кем ты рожден. Важно, как ты пройдешь свой путь. Все развилки мнимы, идти можно только прямо. И лишь великие видят основу жизни, все остальные слепы. Нельзя развернуть время вспять. Невозможно пройти пройденное назад и изменить сделанное. Но он был избран, и у него есть только одна дорога, ведущая к вратам чертогов. Что у вас тут? Он уже четыре часа так сидит. Это вообще нормально? Я зову, а он молчит. Приглушенные голоса существовали в другом мире, и возвращаться в него совсем не хотелось. Там придется что-то решать и делать, а он не знает что. Он совсем запутался. Алекс, ты вообще живой? Ал медленно повернулся и уставился сквозь Мэтта. Спасительная мысль, за которую он цеплялся, исчезла, и Ал мотнул головой, выныривая из транса. Все нормально. Ал не ответил, бросив злой взгляд на Мэтта. Обязательно надо было сюда майора притаскивать. Нельзя было просто оставить его в покое. Майор истолковал взгляд верно. «Мэтью, погуляй, пойди, а? Но... Пожалуйста!» Просьба прозвучала как приказ, и Мэтт не посмел ослушаться, только обиженно дернул головой. Майор дождался, пока стенки вернется на свое место, с сомнением посмотрел на бардак, опять ровным слоем распределенный по нижней полке, и выбрал стул. «Поговорим?» Говорить Аллу не хотелось, но Дикий, кто бы сомневался, понятия не имел, что мешать медитации к шаре нельзя, и надеяться, что он просто исчезнет, не приходилось. «Если я не Эне, то зачем я тебе нужен?» «Мне?» — изумился майор. «Мне ты -то совершенно точно не нужен. Моя задача – доставить тебя на Терру, а дальше пусть с тобой специально обученные люди возятся. «Верни меня назад!» «Алекс, верни меня назад!» – твердо повторил Ал. «Вы не должны были меня забирать!» «Алекс, да слушай!» – мягко остановил майор. «Если бы ты родился на Эркхаре, мы бы тебя подлечили и вернули. Мы не воруем людей. Но ты родился на Терре. Неважно, где я родился. Мой долг – защищать Эркхар!» Тебе пятнадцать. Когда ты успел задолжать? Ты должен за девчонками бегать, а не с мечом против плазмолетов лезть. Я должен защищать Аркхар. Майор вздохнул и подался вперед, опираясь локтями на колени и сцепляя пальцы в замок. И от кого ты собрался его защищать? От вас. Майор вздохнул еще громче. То есть мы должны тебя вернуть назад, чтобы ты с нами воевал? Алекс, у тебя какие-то проблемы с головой. С точки зрения Алла, с головой у него все было просто отлично. Это Дикий не понимал простейших вещей. «Вы на нас напали!» «Мы на вас не нападали. Мы отвечали». Майор помолчал, явно что-то обдумывая, и добавил. «Давай я попробую объяснить. Наша галактика не самое спокойное место. Далеко не все умеют жить мирно». Ал слушал молча. Со слов Дикого выходило, что еще недавно никто даже не слышал про Эркхар, затерянных колоний много, одной больше, одной меньше. Жизнь в галактике и так неспокойна. Жрецы были совершенно правы, рассказывая про Диких, жестокость была у них в крови. Они нападали на другие корабли, слабые планеты, станции в космосе, убивали друг друга в драке за очередные блага машинной цивилизации. Краткий экскурс в историю вызвал у Алла только скептическую ухмылку. Как, впрочем, и утверждение майора, что лично они как раз заняты тем, чтобы все это остановить. Они так и называются — миротворцы. Знаешь, у нас говорят, если вы нарушили закон, то мы придем к вам. Это всего лишь вопрос времени. Космофлот не забывает и не прощает. Мы не нарушали ваши законы. Это с какой стороны посмотреть? Недавно кто-то напал на один наш рудник, погибло много людей, украли вещи. «А мы здесь при чем? Разбирайтесь между собой сами!» «Ты знаешь, что после входа корабля в туннель след висит достаточно долго, и по спектру можно высчитать его длину?» Ал не очень понял, но кивнул, предлагая говорить дальше. «Мы получили сигнал бедствия, вышли к ним буквально через час и успели заметить туннель. Средненький, дней на семь, не больше. Но из той точки туннель такой длины имел только один выход, и мы пошли туда». «И вышли к Аркхару?» — недоверчиво уточнил Ал. «Нет. Редко кто обходится одним туннелем. Но мы засекли следующий, только теперь было три возможных точки выхода, и по следу пошли разведчики. В контрольное время вернулись только два шаттла из трех. И когда мы пошли за третьим, то вышли к Аркхару. Шаттл, кстати, выбросили прямо на орбите». Ал вспомнил Седого, стоящего рядом с Красным Ушу. Он был чем-то неуловимо похож на краснокожего. Даже не одинаковой одеждой, а какой-то спокойной уверенностью во взгляде и выверенной скупостью движений. Значит, он из этих. Мы защищались. Когда корабль выходит из туннеля, он отличная цель. Вы ударили по туннельным двигателям, а затем нашим людям приказали сдаться, пригрозив, что будут убивать заложников». Это не очень похоже на защиту, тем более, что разведчики никогда не нападают. «Что такое заложники?» «Просто люди. Знаешь, что интересно? Те, кто напали, отлично умели стрелять, но не догадались уничтожить бортовой журнал. Или не смогли. Не поняли, что за шатлом придет линкор. А главное, не додумались снять с наших одежду и уничтожить ее. «Зачем ее снимать?» «Вот и я о том же». В любой форме есть не только биосканер майор постучал указательным пальцем себя по воротнику. Но и маячок, но ты этого не знаешь. И они не знали. Ал машинально потрогал жесткий воротник стойку, но ничего не нащупал: Что такое маячок? Когда мы вышли на орбиту, то сигнал засекли сразу: Красный уровень опасности. Знаешь, что это значит? Ал помотал головой, поняв только слово опасность. Остальное так и осталось бур-бр-бур. Зря майор прогнал Мэтта, потом можно было бы уточнить. Это значит, что десантный борт идет сразу, на разведку времени нет. Угроза жизни личному составу. Да и какая разведка, досадливо скривился майор. На картинке сплошной лес был. У вас же ничего нет. Ни электричества, ни дорог, даже домов. Одни деревья. Даже простейшего спай-передатчика на орбите нет, как вы живете. Мы были уверены, что идем на пиратскую базу и шли за своими людьми. Ну и забирали бы своих людей. Зачем вы разрушили храм? Дикий встал и подошел к окну. Нарисованный лес дрогнул и сменился штормом. На этот раз не огненным, но суть от этого не поменялась. Все то же тяжелое низкое небо, подпирающее его мрачные скалы и темные почти черные волны, беснующиеся не хуже своих огненных собратьев. Только и отличие, что палитра чуть угасла, поддернувшись пеплом. Успокаивает, правда? По черному небу заплясали зигзаги молний, добавляя шторму сумасшествия. Ал мазнул равнодушным взглядом по живой картинке и повторил. «Зачем вы разрушили храм?» «Вы убили наших людей». «И что?» — искренне не понял Ал. «Это просто месть? Убили бы нас, и все. Зачем храм?» «Это не месть, а ошибка». Майор взмахнул рукой, и шторм исчез, оставив вместо себя голую стену. За пультом случайно оказался старший брат одного из тех парней. Это наша ошибка. Слова «ошибка» и «брат» были понятны. Что бы ты сделал, если бы на твоих глазах твоему брату перерезали горло? Убил бы того, кто перерезал, — равнодушно ответил Ал. Но вы разрушили храм. Да чего ты привязался к этому храму? — поморщился Дикий. Разрушили и разрушили. Надо будет восстановим. Ал внимательно посмотрел на майора, похоже, тот впрямь не понимал. Или ему было наплевать. Внутри были люди, жрецы и терроки. Не было там никого, удивился майор. Насчет птиц не знаю, а людей точно не было. Ал быстро закрыл лицо ладонями, пытаясь скрыть от дикого какую-то адскую помесь боли и радости. Если дикие никого не нашли, значит, к шаре успели увезти жрецов в пещеры под скалой. Или нет. Или не нашли живых почему-то вспомнилась маленькая рыжая жрица. Наверняка она тоже была на празднике и пряталась в храме. «Ты чего? Там вообще ты единственный пострадавший. Больше мы раненых не нашли». Майор помолчал и неожиданно жестко добавил. «Но если бы мы знали, чем все закончится, то, поверь мне, прошли бы по вашим трупам и плевать нам на ваши храмы. Мы потеряли время, пытаясь не дать вам разбиться, и потеряли своих людей. Это тоже наша ошибка». Ал вспомнил ударивший разряд, схлопнувшиеся крылья и поймавшего его дикого. И правда, лучше бы не ловил, а шел за своими. Всем бы лучше было. Ал еще раз прокрутил в голове услышанное, точнее то, что понял, и пришел к логичному выводу. Дикие, гоняясь друг за другом, выскочили недалеко от Эркхара, и красный ушо сработал на опережение. Дурацкой случайности храма больше нет. И сам он теперь у диких. «Кстати, я сегодня получил информацию по твоему делу. Рассказать?» Ал неопределенно дернул плечами, обдумывая, как все-таки донести до дикого мысль, что его, Алла, надо вернуть назад, что не сможет он жить в мире диких, что это не его путь. «Нападение на туристический лайнер. Заметь, на другом конце галактики от вас. Дело так и не раскрыто. Корабль бросили, забрав только людей. Ты был с родителями». Аллу было неинтересно, он не помнил никаких родителей, ни Диких, ни архарских, и не собирался вспоминать. У Кшари нет прошлого, только настоящее. Майор явно ждал вопроса, но он не стал его задавать. Их тела нашли. Видимо, они пытались сопротивляться. Убиты обычным оружием, не мечом. Просто расстреляны. Мне жаль, Алекс. Жаль, что не мечом? Не понял Ал. Майор приподнял брови. Да. И еще, когда тебя будили, ты звал маму на Нью-Инглише. Один из государственных языков терра. Так что, если ты все еще сомневаешься, то зря. Ошибки нет. Прости, но ты должен вернуться домой. С этим Ал был согласен. Беда только в том, что он и Дикий под домом понимали разное. И как объяснить, что ему совершенно наплевать, где он родился, Ал не знал. Но майор, похоже, и так понял. Покачал головой и шагнул к выходу, но в последний момент остановился и небрежно спросил. «А не хочешь показать нам, как твои крылья работают?» Ал наконец встал, легко, словно и не провел до этого четыре часа в одной позе. Чуть крутанул головой, разминая слегка затекшую шею, и в упор уставился на дикого. Так вот, что их интересует. «Не дождутся». «Я не заставляю», — майор вытянул руку вперед, точно опасаясь, что Ал сейчас прыгнет. Не надо думать, что ты откроешь нам страшную военную тайну. У нас и так есть образцы тканей, полный скан. Мне просто любопытно посмотреть. Ал скривился и демонстративно стукнул пальцами по ошейнику. Смотри. Сниму, легко согласился майор. Совсем? На этот раз майор думал дольше, а затем покачал головой, отказывая. Но, если ты сможешь убедить меня, что не опасен, до Терры можешь ходить без него. Нет. Настаивать майор не стал, как и выяснять причину отказа, просто кивнул и вышел. Ал молча проводил его взглядом и закрыл глаза, пытаясь собрать в кучу разбегающиеся мысли. «Может быть, он действительно один из них. Дикий. И это ничего не меняет. Дикие сами не знают, кто напал на тот корабль, и думать могут что угодно, а он точно знает, что Кшари никогда не покидают звездную систему Эркхара и не ищут врага. Тот сам приходит». А значит, он должен быть благодарен братьям за спасение, а великим за то, что признали его достойным и позволили встать рядом с другими. Майор собирался вернуться обратно. Он это говорил, а значит, путь еще не закончен. Ему не нужны подачки от диких. Он найдет способ вернуться на Эркхар настоящим настоящем кшаре, сняв ошейник навсегда. Великих нельзя просить о помощи, но можно ждать, пока они укажут дорогу. Он умеет ждать. Его учили. Пользоваться спайдером его все-таки заставили. Если бы с этим пристал Мэтт, он бы его просто проигнорировал. Но пристала Рика. Ал как раз бесцельно бродил по коридору и случайно наткнулся на непонятную комнату. Вернее, комната была обычная, чуть больше остальных. Но стоящие там штуки были странными. Местами блестящие, местами обтянутые матовой тканью, с какими-то ремешками, валиками и торчащими штырями. Нечто похожее Ал помнил из курса истории человечества. Наставники рассказывали и даже показывали картинки с пыточными приспособлениями. Дикость шла рядом с людьми с самых древних времен. Правда, никаких следов пыток не наблюдалось. Крови не было, страдающих жертв тоже. Но ощущение все равно было мерзкое. Там его Рика и нашла. Немного полюбовалась настоящего с открытым ртом Алла и объяснила, что издеваться здесь полагалось не над несчастными жертвами, Она самим собой. Комната оказалась тренировочной площадкой и управлялась Спайдером. Спорить с Рикой Ал не рискнул. Еще подумать, что он боится. А он не боится. Просто опасается. Пришлось пережить второе явление паука и выслушать краткую инструкцию. Тренажуры Алла не заинтересовали. Подготовка к шаре базировалась на трех основных вещах. Скорость, выносливость, гибкость. Сила была не так важна, как умение сконцентрировать ее в одном ударе. Ал честно пропустил большую часть лекции мимо ушей, искренне не понимая, почему диким не хватает мешка с мокрым песком. С ним и отжиматься можно, и подтягиваться, и в гору бежать. А потом Рика активировала стоящую в углу платформу, заодно включив вирт. Как дикие это делали, понять было невозможно, но Ал мгновенно оказался в лесу. Комната исчезла, сменившись паутиной лиан, разлапистыми папоротниками и высоченными деревьями. Под ноги прыгнула утоптанная тропинка, сбоку во мху кто-то негромко квакнул, а в ветвях зашебрушал, а в лицо подул ветер. Из состояния полного ступора Алла вывела Рика, небрежно похлопав по плечу, и посоветовала воспользоваться спайдером, чтобы выставить сложность или необходимую гравитацию. Можно даже до двух номинальных довести, если так жить скучно. Ну или сменить джунгли на морской берег. С этого дня Ал проводил на беговой дорожке почти все свободное время, наматывая километр за километром, и стараясь хоть на время отключить мысли, засунуть их на дальнюю полку и не думать. Так легко было представить, чувствуя привычную тяжесть на плечах, что он на Эркхаре, что дальше за поворотом будет знакомый ступ, с которого можно прыгнуть, а если свернуть направо, вон там, за тем розоватым камнем, то выбежишь к храму что ручей, который скользит сбоку, настоящий, а мутные тени вокруг — это не дикие, а бегущие по своим делам звери. И если посмотреть наверх, можно заметить в высоком небе тень от дракона. В комнату он приползал ближе к вечеру, мокрый от усталости, чувствуя приятную ломоту в мышцах. И пара часов медитации перед сном помогали окончательно разогнать ненужные сейчас мысли. Только одна, самая упрямая, не хотела отступать постоянно болталась где-то рядом, как тень в жаркий полдень. Обещание дикого снять на время ошейник не давало покоя, и желание хоть ненадолго почувствовать элькор с каждым днем становилось все сильнее. Почувствовать разливающееся в груди тепло, убедиться, что камень не умер, а просто спит, что стоит снять черную полоску с шеи и за спиной развернуться крылья. А еще мучила мысль, что он не услышит великих, пока спит Элькор, что они потеряли своего стража по той же причине. Да и не так страшно показать диким крылья, все равно им не под силу повторить созданные великими. Пусть сами убедятся в недостижимой мудрости творцов Эркхара. Ал продержался 4 дня, а на пятый явился к майору и сообщил, что согласен. Только если кто-то хочет посмотреть именно полет, то нужны горы. И нарисованные тут не подойдут. Майор обещал подумать, и следующим вечером Рика сообщила, что запланирован выход к Апсее, а там горы есть. А как называется, Мэт сделал волнообразное движение рукой. Такая, ползает и шипит. Ядовитая. Сегодня с утра Ал не пошел бегать, а медитировать в одной комнате с Мэттом не получалось совершенно. Молча тому не сиделось. Отжиматься, впрочем, его присутствие не мешало, тем более, что без гравия подложки. Отжиматься, впрочем, его присутствие не мешало, тем более, что без гравия-подложки делать это можно было долго. Ал еще раз выпрямил руки и поднял голову. — Тасша, а зачем тебе? — Словарь ваш начитываю. Между прочим, я даже десятой части слов не знаю. Мог бы и помочь. — Зачем? — Чтобы ты нас лучше понимал. — Я и так понимаю. — Угу. Мэтт взмахнул рукой, стряхивая невидимые картинки. — Не хочешь какой-нибудь из основных языков поучить? А то у вас половина слов просто не существует. Как, например, я переведу «поезд»?» Ал, пропустив вторую часть фразы, зацепился за первую. «Языков? У вас их много, что ли?» «Да их около миллиона», — пожал плечами Мэтт. «Но основных двадцать. Я, например, на нью и испанском говорю, а док на хинде. На той же Терри три государственных, Нью-Инглиш, русский и китайский. Можешь любой выбрать». «Как вы тогда понимаете друг друга?» Мэт демонстративно постучал по кляксе на виске. «Основные языки идеально переводятся. Это с мелкими, типа вашего вечной проблемы. Но это не мои проблемы. Вот что Ал точно не собирался делать, так учить язык диких. Незачем. Зато мог бы сам свои овощи выбирать, а не дергать меня. И так нормально». Мэт уже открыл рот, собираясь начать глупый спор, но вместо этого внимательно посмотрел в пустоту и вскочил. «Нас вызывают». Мигающий сбоку квадратик Ал тоже заметил, но не сообразил ткнуть в него пальцем. К постоянно работающему спайдеру он привыкнуть не мог. Мэтт пытался объяснять принцип. Про то, что эти картинки никто кроме него не видит. Про проекцию на сетчатку глаза и нервные импульсы в мозгу. Про связь с другими кляксами. Но Ал почти ничего не понял и только разозлился. «Он не тупой, это дикие с ума сходят!» «Ты идешь? Ал перенес вес на руки, в прыжке подтянул колени к груди и резко как пружина выпрямился, вставая на ноги. Кто бы сомневался, что Мэт увяжется с ними, бывший раб спокойно жить не умеет. Но сейчас Ал был, пожалуй, даже рад, что идет не один. Не то чтобы он нервничал, просто На Эркхаре как-то было не принято по праздникам посещать другие планеты. Да и не по праздникам тоже. Ладно, нервничал, но его не зря столько лет учили контролировать эмоции. Повода поиздеваться он Мэтту точно не даст. И другим тоже. Не дождутся. Но болтовня все же отвлекала. «Давайте быстрее!» — махнула рукой Рика, приглашая в лифт. «Я уже должна быть внизу». «Да мы бы и сами доехали!» — тут же откликнулся Мэт. «О да! Вы уже один раз доехали!» Рика дождалась, пока зайдет Ал и скомандовала. «Третий ярус!» То, что они сейчас на другом корабле, не на том, что расстрелял храм, Ал уже понял. Как и то, что этот корабль несколько больше того, но насколько было неясно. На красном ушу никаких ярусов не было, и комнаты между ними не ездили. «Челнок уже ждет», — Рика посмотрела на Алла и зачем-то пояснила. «Мы на челноке полетим, он поменьше. Линкоры не садятся, мы даже на ближнюю орбиту не выходим. Если такая штука случайно на планету рухнет, мало никому не покажется. Их и строят сразу в космосе». Ал был уверен, что они направляются к шлюзу, и после лифта надо просто пройти по коридорам, возможно, проехаться на той странной штуке, и они выйдут на чужой планете. Для него чужой. К тому, что они выйдут из лифта в гигантский ангар, как назвала это место Рика, он оказался не готов. Ангар был не просто большим. Тут можно было легко уместить пару храмов вместе с алтарями, молельными площадками и еще бы место осталось. Но главное был даже не размер, а то, что повсюду стояли корабли. Некоторые размером с красной ушу, другие совсем маленькие, так что человек еле поместится. И пара больших, потрясающих даже не размером, а своей формой. Похожие на сферы, середка которых настолько распухла, что расперла оболочку, и теперь сквозь щели проглядывали светящиеся внутренности. — Обожаю подвесные мосты, — проворчал Мэт. Вот мне их не хватало. Ал наконец отвлёкся и только сейчас сообразил, что они не просто вышли в ангар, а почему-то сделали это из стенки метров в двадцати над полом, и сейчас предстоит пройти по узкому с тонкими перилами мосту между кораблями. И насчёт того, что он подвесной, Ал готов был поспорить. Никаких тросов, видно, не было. Темная дорожка просто висела в воздухе. Не смешно! Мэт схватился рукой за поручень и зачем-то задрав голову уточнил: «Ненавижу такое». Алла не смеялся, отсутствие тросов его тоже напрягало, но Рика двигалась вполне уверенно и пришлось шагнуть следом. Тросы так и не появились, зато обнаружились лестницы, то справа, то слева, похоже, на них мост и держался, и достаточно устойчиво. Алл, не выдержав, слегка подпрыгнул, проверяя мост на прочность. Челноком оказался небольшой кораблик, чем-то похожий на коптер, только винтов не хватает и за чем-то острый клюв пределом. Алла глянулся. Рядом стоял совсем маленький корабль, напоминающий хищную и очень злую птичку. «Истребитель Би-7», — тут же отозвался Мэтт. «Круто, правда?» «Тут таких 10 штук, еще 5 кастеров, 7 разведчиков и почти две сотни десантных капсул. Это не считая собственного вооружения». Ал молча посмотрел мимо Мэтта и шагнул в шлюз. Внутри челнок тоже напоминал коптер. Ничего лишнего, если, конечно, не считать лишними, кресла вместо узких скамеек. По четыре кресла в ряд, два с одной стороны узкого прохода, два с другой. И следующий ряд такой же, только кресла смотрят в другую сторону. Всего рядов Ал насчитал десять, и часть из них была уже занята. Помимо майора Колинза, с ними летел еще док и второй, тоже знакомый, и прилизанный майор Джексон, кажется. Еще был рыжий, снимал, дрался в коридоре, и еще человека пять диких, которых он не знал. Мэт первым прыгнул в кресло, занимая место рядом с окном. Ал, посмотрев на него, решил, что разрешения ждать не стоит, занял кресло напротив и тоже посмотрел в окно. Там показывали все тот же ангар и кусок хищного истребителя. Видимо, на этот раз окно было настоящим. Рика села рядом, а потом и Рыжий зачем-то перебрался к ним, заняв последнее четвертое кресло. «Ты его психологам нашим не сдал?» Алл обернулся, но прилизанный майор сидел к нему спиной и обращался явно к майору Коллинзу. Самого майора, видно, не было, только его плечо. Все остальное закрывала широкая спинка кресла. «Зачем? У наших задача привести в рабочее состояние боевую единицу, а не убирать стокгольмский синдром. Да еще в условиях такого скудного словарного запаса». «Не взяли?» — в голосе майора Джексона послышалась насмешка. «Не взяли», — подтвердил майор Коллинс. «Сказали не их зона ответственности. И отправили меня... к командору, короче». «Может, мне поговорить с ними?» — откликнулся док. Хотя тут спецы нужны, как бы хуже не сделать. Случай, конечно, запущенный. Алл отвернулся. Слова были непонятные, но говорили, конечно, про него. И почему-то информация, что майор не отдал его непонятным психологам, странным образом обрадовала. Он не Эны, чтобы его отдавать. И Дикий это понимает. Мягко шевельнулось кресло, надувая валик под поясницей. И также ненавязчиво по плечам скользнули ремни, защелкиваясь вместе с боковыми в замок. Ал подумал, что он уже начал привыкать к вещам диких и тут же вздрогнул. Перед глазами, шустро перебирая лапами, проскакал паук и удрал, оставив вместо себя мигающий квадрат. «Доступ дай», — попросил Мэт и невинно улыбнулся. Ал проглотил вертящиеся на языке слова и сердито ткнул пальцем в воздух. Дикие как-то умели управлять спайдером взглядом, но у Алла не получалось и приходилось руками. «Смотри, это наш линкор». Между креслами развернулась картинка, и Ал чуть подался вперед, разглядывая корабль. Линкор был больше всего похож на пухлую булку, у которой зачем-то сплюснули и вытянули один край, а второй надкусили, отхватив изрядный кусок и оставив два хвостика. Выглядело так себе. Не страшно. Никаких торчащих орудий, устрашающего вида пушек или что там боевым кораблям положено. Вполне мирная плюшка, Красный уши куда серьезнее выглядит. Рядом с плюшкой появилась невнятная точка. Мэтт что-то сделал, и точка чуть подросла, делаясь узнаваемой. А это ваш дракон. Катер РС-17, десантно-штурмовой. Так себе моделька, их уже лет 50 не выпускают. Неудачные маневровые, импульсная пушка слабовата. Ал посмотрел на картинку, потом на Мэтта и опять на картинку. Что значит «не выпускают»? Не делают, значит. Кто? Заводы, кто же еще? Ал опять посмотрел на картинку. Это совершенно точно был красный ушу или его брат-близнец. Это наш корабль, и мы их делаем. Шутишь? Недоверчиво прищурился Мэт. Не думал, что ты умеешь. Это наш корабль, упрямо повторил Ал. Мэт посмотрел на Рику и Рыжего. Те с интересом прислушивались, но в разговор не вмешивались. Алекс, у вас не могут делать такие корабли, у вас даже кофеварки нет. Ал понятия не имел, кто такая кофеварка и какое отношение она имеет к кораблям. Но Мэт нес откровенную чушь: если дикие не умеют выращивать корабли, предпочитая строить каких-то гигантских уродцев в космосе, то это не значит, что все такие тупые. Прости, что? вытаращился рыжий, дослушав Алла. Выращивают корабли? Как цветочки? Да, презрительно подтвердил Ал. Мы все выращиваем. И коптеры, и корабли, и дома. Коптеры! возмущенно подпрыгнул Мэт и повернулся к рыжему. Да у них коптеры на двигателях внутреннего сгорания. У нас таких даже в музеях нет, их только в каменном веке делали. Ими не адертальцы пользовались. Кажется, все-таки чуть позже, усомнилась Рика. Все равно не могли они звездолет сделать, отрезал Мэт. Они его просто сперли. Это мне тоже интересно, донесся из-за спины голос майора Кулинза. — Ладно, что их уже не выпускают, они еще 200 лет спокойно пролетают. А вот то, что их шестьсот лет назад не выпускали, — это факт. Как и то, что перед списанием с него вооружение должны были снять. Загадка столетия какая-то. — Я и говорю, спёрли! — припечатал Мэт и победно взглянул на Алла. — Да, парень, — усмехнулся Рыжий. — Ты чего-то загнул. — Выращивают. Желание послать диких и удрать из челнока было настолько сильным, что Ал попытался вскочить, но ремни дернули его обратно, и он позорно плюхнулся на сиденье. А равнодушный голос положил конец начавшему разгораться спору. «Приготовиться к выходу из шлюза». Алла отвернулся к окну. Когда исчез ангар, сменившись тускло подсвеченными стенами, он не заметил. Да и эти стены тоже не стояли на месте, а медленно уплывали вверх. Челнок проваливался вниз, навстречу звездному морю. Настоящий космос оказался не таким впечатляющим, как тот в рубке. Звезды были также рассыпаны в бездне, густо разбавляя мрак холодным светом. И чернота была все такой же. Но то ли Алл еще не остыл после спора, то ли ждал чего-то более величественного, но особого впечатления космос на него не произвел. Ну, звезды, ну, космос, видел уже. Алл прижался к окну, расплющивая носа холодную поверхность, и постарался успокоиться. К шаре не зляться, злость мешает думать и отвлекает от главного. «Дикие могут говорить что угодно, но он знает, что на Эркхаре делают корабли. А если красный ушу сделан не там, то это всего лишь означает, что его отбили в бою». «Да, именно так и было. Дикие проиграли, и корабль достался к шаре, как трофей». Ал разглядывал звезды, гадая, есть ли среди них та единственная, что была ему нужна. Он не знал, насколько далеко они уже улетели и можно ли отсюда разглядеть Таят. И как ее найти, чтобы вернуться. Справа чуть снизу висела самая яркая звезда, и Ал зацепился за нее взглядом, успокаивая дыхание. Звезда мигнула и погасла, а за ней следующая, еще одна, и еще две. Ал удивленно моргнул и чуть повернул голову. Непонятная тень надвигалась справа, глотая звезды, и Ал не сразу сообразил, что это гигантское прожорливое нечто и есть их линкор, совсем другой, не тот, что на картинке. Подсвеченный лучами местной звезды, черный, покрытый плотной паутиной трещин, в каждую из которых легко бы поместился человек. Он больше не походил на толстую плюшку, скорее на неизвестного хищного зверя. Сейчас распахнет рот и, захлебываясь в своем голодном пиршестве, начнет жрать все вокруг. Звезды, планеты, корабли. Алзата и вдыхание смотрел, как на них надвигается космический монстр, закрывая собой все. Здорово, да? Восторженно шепнул Мэтт. «Смотри, щель, видишь? Это импульсные пушки. Они по всей поверхности. Обстрел 360 градусов. Выход в боевое положение за 7 секунд. Разгон до шестой космической за 2 минуты». Ал молчал. Там, в ангаре, он до конца не понял. Ну, много кораблей, непривычных, да, но это не значило, что с ними нельзя справиться. А размеры линкора никак не хотели укладываться в голове. Теперь уложились. Плюхнулись, придавив осознанием. Им всегда говорили, дикие и слабые, они плохие воины, Кшари смогут остановить врага. Но как? Как против такой махины можно выйти с их кораблями? Как они должны были пробить эту броню мечами? Как можно защитить свой мир, если у диких есть такое? Он был готов отдать свою жизнь за Эркхар, у него не было раньше вопросов, а вот сейчас есть. Потому что эта штука даже не заметит его жизни. И жизни всех, Кшари вместе взятых. Какой смысл кормить тварь жизнями, если она даже не подавится? О чем великий орох их Побери думали? Как они могли так ошибиться? Почему? Монстр, наконец, начал отдаляться. Видимо, челноку надоело красться вдоль него, и стало окончательно понятно, насколько линкор огромный. Алл отвернулся от окна и мертвым голосом поинтересовался. «Это ваш самый большой корабль?» «Не», — мотнул головой Мэтт, тоже отворачиваясь от окна. Аркам самый большой. Длиной почти 20 километров. Сейчас покажу. Плюшка исчезла, сменившись длинным тубусом, перетянутым посредине светящимся хомутом. Транспортник. Он единственный, может пробить туннель на 30 дней. Даже наш линкор всего на 21 день бьет. Может вести почти полмиллиона человек, не считая экипажа и груза. Откуда ты все это знаешь? Удивилась Рика. Это вроде уже на третьей ступени проходят». Ха! У меня в детстве почти все модели звездолетов были. И не какой-то там вирт, а настоящие, сам клеил. Мне штук 30 до полной коллекции не хватило. Улыбка на лице Мэтта исчезла, словно кто-то шлепнул по губам, стряхивая ее на пол. Но Мэтт, замолчав на секунду, тут же вытащил ее обратно. Кстати, именно Аркамы используют колонисты. Удобно, и спай передатчик готовый, и орбитальная станция. Это да, в лес рыжий. Странно, что у вашей планеты его не было. Куда вы умудрились аркамы деть? Они же неубиваемые, у них ядро на тысячу лет рассчитано. Вопрос Ал проигнорировал и, просто чтобы не молчать, равнодушно поинтересовался. Что такое спай... кто? Это такая штука, — Рика покрутила в воздухе рукой, — которая может постоянно поддерживать открытые микротуннели и обеспечивать передачу информации до ближайшего маршрутизатора. Примерно эксабайт в минуту. Ал в упор уставился на Рику. — Забей, — правильно поняла она. — Просто с помощью этой штуки можно с другой планетой поговорить или письмо отправить. Картинка летящих сквозь сплошной мрак конвертиков была настолько яркой, что Ал помотал головой, пытаясь обуздать разыгравшееся воображение. Не помогло. Конвертики обзавелись туннельными двигателями. Значит, дикие могут еще и на помощь позвать, если надо. — Еще парочку таких монстров. Ал покосился в окно, но там ничего интересного не происходило. Монстр исчез, а планету пока было не видно, только россыпь звезд. «Да ладно тебе, не парься!» — ухмыльнулся Рыжий и кивнул в сторону Мэтта. «На Террин насмотришься на эти корабли, и будешь лучше его разбираться!» «Это вряд ли!» — самодовольно усмехнулся Мэт и зачем-то постучал себя пальцем по лбу. «Я умный!» Рика насмешливо хмыкнула и повернулась к Калу. «Слушай, давно про твою технику боя хотела спросить. «Интересно посмотреть. Давай, как вернемся, тренировочный бой проведем». «С кем?» — не понял Ал. «Со мной». Ал недоверчиво прищурился, но Рика была совершенно серьезна и, похоже, не находила ничего странного в своем предложении. «С тобой нет», — покачал головой Ал и посмотрел на Рыжего. «А вот с тобой да». «Со мной?» «Чего это?» Два возгласа, удивленные и возмущенные, слились в один, но Ал продолжал смотреть только на Рыжего. Пусть финальную точку в той драке поставила Рика, но то, как легко Рыжий уходил от удара, взлило до сих пор. И если майор сдержит слово и Ал вернется без ошейника, пусть тогда Рыжий попробует увернуться. А если даже в ошейнике, все равно. Просто тогда он был не готов к бою, иначе Рыжий так легко бы не отделался. «Боишься?» «Ага», — подтвердила за Рыжего Рика. «Если ты его побьешь, над ним потом год ржать будут. Впрочем, если он, тебя тоже будут». «Соглашайся, Шон!» — донесся голос с передних рядов. «Он в прошлый раз тебя почти сделал!» Рыжий вскинул руку, продемонстрировав кулак с отопыренным средним пальцем. Спереди заржали еще громче. «Я вызываю тебя на бой!» — с нажимом повторил Ал. «Хочешь на мечах, хочешь без оружия. Сам выбирай». От такого предложения отказаться было нельзя, но Дикий, видимо, об этом даже не подозревал. «Иди вон с ними в кораблике играй, я с детьми не дерусь».